Глава десятая. Особенность любого бодрящего напитка вовсе не в ингредиентах, а в неожиданности. Из всех возможных рецептов действенным остается лишь стакан воды, вылитый на голову. Но такой прием хорош для загостившегося друга. Для себя же лучше взять немного женьшеня, листьев ежевики и шиповник. Залить это все горячей водой, ни в коем случае не кипятком, и настаивать около 15 минут. На дно пустой кружки положить ложку меда, а затем в нее перелить процеженный настой. Для аромата можно добавить наперсток рома или крепленого вина. Именно такой напиток я сделала утром. Жаль только меда у меня больше не было, как и рома. Но яркий запах трав витал по всему дому, и даже на языке заранее чувствовался кисловатый вкус шиповника. Беспокойная ночь давала о себе знать. Спать в одной кровати с мужчиной, скажу я вам, та еще пытка. Делали в мужчине или в узкой кровати, или в занятии, которое выбираешь лежа на постели, я не поняла, но повторять не хотела. Друид проспал все время в одной позе ровно посередине кровати, и сдвинуть его так и не вышло. Я прикорнула на краешке и часто просыпалась от страха, что падаю. А под утро еще и вдруг вспомнила, что сплю с чужим мужчиной и подскочила как ошпаренная. Вечером меня сморила усталость и приободрила бессознательность друида. Было легко лечь рядом, не снимая платья, и сразу уснуть. Но с рассветом меня настигла неловкость. Особый напиток я готовила, чтобы занять руки и перестать возвращаться глазами к шторке, за которой стояла кровать. Постель располагалась у окна, и сейчас лёгкую ткань в цветочек просвечивали солнечные лучи, угадывались очертания кровати и тело на ней. Интересно, как выглядит спящий друид? Он хмурится или расслаблен? Я убежала, так ни разу не посмотрев на своего гостя. Одёрнула себя. «Хватит!» потом повернулась спиной и вообще пошла к столу. Меня ждал чудо-настой, способный возвратить душевные и физические силы. «Вкусно пахнет». Я еле заметно вздрогнула. С утра голос друида стал совсем хриплым, таким, что кожа покрылась мурашками. Сзади послышались неуверенные шаги, и я нашла в себе силы спокойно обернуться. «О, зря!» Жан снял свою растерзанную рубашку и теперь стоял передо мной лишь в одних штанах, тоже наполовину разрезанных. Природа его ничем не обделила, никаких изъянов я не нашла. Широкие плечи, узкие бедра. «Доброе утро, Анн-Мари!» Он сделал еще шаг и поцеловал в щеку. Это вышло так естественно, будто каждое утро у нас проходит именно так. От удивления я три раза моргнула. Да и сонные глаза друида стали больше. Никто из нас такого не ожидал. Сам Жан тоже. Мы замерли, все еще находясь в опасной близости. А потом я вздохнула, без какого-либо умысла, но горячая рука друида легла на талию. Его глаза перестали быть сонными и теперь опасно отливали звериной желтизной. Он склонился, и я подняла голову. «Хо-ля-ля! Мадам Бернар!» Я еще раз вздохнула и отступила от друида. С облегчением подумала, что это хорошо. Ничего не произошло. Дюбаис провел рукой по лицу, будто сгоняя наваждение. «Я пойду», — сказал он. Прихрамывая, зашел за шторку, чуть-чуть покопался и уже был готов. «Мадам Бернар». Он склонил голову, перекинул порванную полуплаща через плечо, чтобы скрыть свою рубаху. «Мадемуазель Морель». «Мне друид тоже поклонился». Перед дверью остановился и обернулся в задумчивости. «Я почти чувствовала, он хочет что-то сказать, но незаметно качнула головой. Не люблю разговоры при свидетелях». «Да и о чем беседовать? Вот если поцелуемся, тогда и поймем, о чем речь вести». «И кто же этот голый месье?» полюбопытствовала мадам Бернар, все еще рассматривая спину жана через открытую дверь. «Друид, конечно. О, а ему совсем не сто» заключила мадам Бернар. «Я думала, меня ждет допрос, но моя помощница молчала. Она мурлыкала легкую песенку и доставала продукты. Молоко, пышечки, яблоки. Чего только не лежало в корзине мадам Бернар. Спасибо. Ваш родственник вчера меня подождал и довез. Ему не сложно даже в радость. Ночью мало людей, а днем он почти не выходит, и поговорить даже не с кем. Он и с нами-то больше молчал, — подумалось мне. Но на самом деле благодарила я за другое и просто не знала, как сказать правильно. «Мадам Бернар, я хочу сказать спасибо вам за все». Я неопределенно повела рукой в сторону двери. «О, я сразу поняла, что вы не хотите продолжения с этим голым месье. Обычно не в моих правилах мешать любви, но здесь...» Она таинственно улыбнулась мне и опять принялась хлопотать вокруг стола. «А как поняли...» Сказать по правде, я сама не сознавала, чего мне хотелось. В этом доме мадам бернара обвела пальцем комнату. Я не увидела ни одного букета и ни одного цветка. И вот что я скажу. Плох тот месье, который забывает о приятных мелочах для дамы. И нечего с ним целоваться. А вы, девушка, неопытная, чувствовали что-то не так, но не знали, в чем подвох. А он, видимо, в цветах. Больше правды в том, что мне нужно хоть немного узнать человека, прежде чем целоваться, даже если очень хочется. По словам моей наставницы, такая философия мешает наслаждаться жизнью, но я ничего не могла с этим сделать. Мы с мадам Бернар перебросились парой слов, и я ушла в свою лавку. В любимую каменную ступку я набросала высохший мох и принялась готовить порошки от кашля. Равномерное поскрипывание и привычная работа помогли отвлечься. К моменту, когда в дверь постучали, я была, как всегда, немного недовольна жизнью, но любезна. «Мадемуазель Морель!» — сунул голову в дверь уже привычный посыльный Жак Робен. «Вы здесь! Хорошо, у меня список!» Парень вошел важно и проследовал вперед. Целых три шага. «Давай!» — я с трудом сохранила серьезный вид. Глядя на этого высокого и пока нескладного юношу, все время хотелось улыбаться. Тем более, когда он важничал. «От кого этот?» «От месье Жерара, известный целитель. У него кабинет на самой авеню «Принцепель». Он приверженец природного подхода», сообщил парень, закладывая руки за спину, как взрослый мужчина. «Природный подход?» Это тот, где отрицают пользу трав, или тот, где выносят человека на свежий воздух и оставляют до выздоровления? Где наблюдают за человеком и ждут, что произойдет?» Улыбнулся Жак, а потом снова стал серьезным. «Там в списке сегодня почти 20 трав». Он немного замялся, а потом выпалил. «Если у вас остались пирожки, я могу помочь все собрать или избегать за чем-нибудь». «А без пирожков?» поинтересовалась я и пробежала взглядом по списку. «И без могу, но с пирожками лучше». «Ладно, будут пышки». Я еще раз просмотрела список. «Вот скажи мне, Жак, если этот целитель такой ученый, что же он заказывает такую глупость?» Третий целитель и снова этот состав с крапивой и путейкой. Либо они так дурят кому-то голову, либо сами люди недалекие. «А, вы об этом!» Парень встал рядом со мной и заглянул в лист. Жак оказался с меня ростом, да и не так худ, как мне виделось поначалу. И еще будет из него толк, даже мадам Бернар оценит. «Знаете, я спросил, для чего вот этот состав? Специально для вас». «И что говорят?» «Месье Фуаскаль сказал, чтобы я не лез не в свое дело, или он мне уши оборвет». «Это алхимик?» «Ага, месье Жерар заговорил о пользе настоев на травах, но я так ничего и не понял». А месье Фламель сказал, что этим составом только покойников обмывать, но живые платят за него больше». «Ясно, что ничего не ясно». Я вздохнула и протянула лист со списком обратно Жаку. «Читай мне название, а я буду собирать. Должен же ты как-то отработать пышки». «Вы не дали пока ни одной». Буркнул парень, но начал послушно зачитывать название. Он действительно знал руническую вязь. Вместе с Жаком мы справились быстрее. Он даже называл, сколько точно потребуется трав и для чего они целителю. В его голосе с каждой новой строчкой появлялось все больше уверенности, а к концу списка даже взгляд стал жутко взрослым. И как Жак начал как-то по-особому посматривать на меня, пришлось нести пышки, чтобы избавиться от этого внимания. Мои мысли все вертелись вокруг целителей. жиров вчера так и не сказал, кто смотрел тела. До сих пор неизвестно, готовили ли мертвецов к бальзамированию или чему-то еще. Стражники и сами, как правило, не особенно-то их разглядывали. Если никого не волновало тело, то и разбирательства не было. «Жакка, скажи, как думаешь, целители у вас в Лигасе сталкивались с бальзамированием или чем-то похожим?» «Это же запрещено», — удивился Жак. «Ну так-то смерти они видят разные и часто». «У нас же люди не знают, как понять, мертв человек или жив». «Недавно было, что умерший лежал четыре дня, а все думали, он перепил и спит». Парень усмехнулся. Всем видом показывал, что он-то знает, как отличить мертвого от живого. Я тоже улыбнулась. Уж очень Жак старался казаться взрослее своих лет. Мы и дальше о чем-то говорили. Но в голове все время крутились мысли о моих трупах. В тавернах ни я, ни Жиро, ни Жан так ничего и не узнали. По-прежнему оставался только таинственный Клод, с которым работал последний умерший. Но еще неизвестно, связан он как-то с бальзамированием или нет. К тому же, где теперь его искать, никто не знал. А нужно было что-то делать. С одной стороны, это не моя работа, и мешать стражникам — последнее дело. Но с другой, именно со мной пока что связана большая часть трупов, «И кто мне поможет, если не я сама?» «Давайте я переставлю вот эти ведра в угол, тогда у вас будет просторнее», ворвался в мои мысли голос Жака. «Простите, но у вас здесь очень неудобно. Я уже четыре раза ударился ногой». «Это для тебя неудобно, а мне нужно именно так». Ведра торчали на пути посетителей, чтобы они не могли сразу добраться до меня. Так им приходилось огибать препятствия, а это лишние шаги и время для меня. Вдруг попадется особенно нервный человек. Или вон с друидом поссоримся. Хотя он слишком хорош, чтобы... Ну тогда давайте я вам воды принесу заранее. Жак, угомонись. У меня все равно больше нет пышек. Ты съел все, пришлось признаться мне. Да я же просто так. Без особой искренности возразил парень. Помочь хотел. Вот что. Я лучше дам тебе записку для стражника. Может, помнишь месье Брюна? «Он что, вам нравится?» – вырвалось у парня, и он тут же порозовел. «Да, я его помню». «Ну вот», – я взяла бумагу. «И еще, назови мне, пожалуйста, имена нормальных целителей». «Нормальные – это те, которые и берут мне в три, дорога, и кое-чего понимают в целительстве», – сразу смекнул он. «Тогда первый Фламель, потом Жерар». Он назвал еще трех человек, и я всех записала. Как бы себе ни говорила, что лезть в дела стражников не нужно, не могла остановиться. В записке я предложила Жиро позвать целителей в мертвецкую и послушать, что они скажут. Возможно, бальзамированием там и не пахнет. Или целители поймут, что люди умерли случайно и вполне подойдут под жертв улиц. Даже если у стражников есть свой человек, который осмотрел тела, не будет лишним и мнение кого-то со стороны. Я отдала Жаку записку и мешочек с травами. Брюну после вчерашнего не помешает бодрящий настой. Заранее предупредила стражника, что сама через день приеду и проверю его раны. Не стала уточнять, что потребую отчета о целителях. Но он же не глупый малый. Должен понимать, что я теперь не оставлю его в покое.